Глава 21. Сборы продолжались до позднего вечера. Конта доложила подготовки экспедиции в администрацию князя Игоря, светлого князя России, прислал к Хлуманскому побережью два корабля с дополнительными запасами продовольствия, необходимого великолепное снаряжение и оружие. В команде, которая должна была погрузиться на борт Алапатопа, произошли перестановки, так как её уродская подлодка была невелика, вмещая на борту максимально 12 человек. Гонте пришлось подбирать оптимальный состав группы, в которую вошли четыре бывалых матроса, знавшие подводное дело, капитан Лопатопа, которому сохранили жизнь, и семеро десантников под командованием Магуты. Сотник, хотя и получил глубокую царапину на руке, быстро заживил её и мог исполнять свои обязанности. Воевода какое-то время колебался, включать ли в группу сына, однако в конце концов уступил его просьбам и согласился. А необходимость те же включения в подводный отряд гостей из России он не сомневался ни минуты. Максим показал себя мастером ножей, а Сансаныч действительно служил в десантных войсках и кондиции в свои 26 лет не потерял. Так как кубрик на лопатопе был один и в нём умещались всего 8 человек, остальных расселили по тесным отсекам балотоплава, кое-как распихав по углам взятое с собой оружие, запас пищи, в основном концентрат и в коробках и пакетах, и кое-какие инструменты. Максиму и Александру досталась капитанская каюта, тоже в общем-то небольшая и малокомфортная, да и лежак был один. Зато в ней можно было не морщиться от неаппетитных запахов и не слышать храпа множества пассажиров. Сансаныч поначалу хотел уступить место Маляте, однако юный десантник отказался от предложения, объяснив это тем, что не хочет отделяться от соотечественников. Капитана Лопотопа по имени Карл, жители её урода не пользовались отчествами, впрочем, как и росичи. Поместили в рубке подлодки, где уселись и два его помощника из числа отобранных гонтой людей, Миро и Ротан. Карло пообещали сохранить жизнь, если он проведёт болотоплав в ближайшую гавань Йурода, носившую название немка. Сансаноч как-то спросил у сотника, какое название носит столица Йурода. Юдема, если говорить на выродском языке, и получил ответ: Ладан. Александр невольно фыркнул, сравнив Ладан с зимным Лондоном, и Максим улыбкой оценил идею друга. Вышли в болото около 12 часов ночи по местному времени, что соответствовало примерно часу ночи на Земле. Суточный ритм России делился не на 24 часа, а на 20, в каждом часе было 100 минут. Минута называлась делитой, час годиной, сутки лонгикой, и россиянам приходилось учитывать это расхождение. Чтобы пояснить для себя конструкцию подлодки и её механизмы, друзья обошли её с кормы до рубки, которая находилась ближе к корме судна, где в специальных цилиндрических боксах проводили всю свою жизнь ламантины с ластами и винтами. Судя по наличию приспособлений уровня паровозной техники начала 20 века, конструкторы Лопатопо практически повторили технологии века пара, доведя их до гротеска. Люки лодки открывались с длинными мицафами диковинного вида заслонками и были снабжены замысловатыми механизмами. Везде из стен торчали рукояти трубки, заканчивающиеся металлическими шариками. Гнутые стержни, круглые окошки прорезали стенки, с потолка свисали на штырях светящиеся шары, по полу вились кабели, провода и трубы, кое-где накрытые ребристыми коробами, и было видно, что жители его рода умели обрабатывать камень и металл. Из дерева на лопотопе были сооружены разве что панели в кубрике и каюте капитана. Полюбовавшись на громоздкий монстровидный механизм, приводящий в движение подлодку, цилиндры из толстых металлических плит, объязанных сетью кронштейнов и трубочек, Максим и Александр вернулись в рубку и убедились, что никаких экранов этот отсек не имеет. Под водой болотоплав ориентировался по гидролокаторам, использующим инфразвук и датчикам, а кроме них капитан имел возможность обозревать толщу болота с помощью стационарных, то есть неповорачивающихся перископов, прозрачных окошек в корпусе судна. Всего их насчитывалось не меньше десятка. Поговорив с магутой, усталые россияне наконец влезли в каюту капитана, привели себя в порядок. Частью каюты имело крохотный галеон наподобие самолётных, и легли спать на один лежак спиной к спине. Однако, поворочившись полчаса, Максим вспомнил, что у него есть чем заняться. Слез с лежака и достал чиппы памяти, жемчужины, переданные ему хоросом. Взял красную вишенку, прицелился и воткнул шипом в водовесок. Вынос шибанола на шетырём по первому впечатлению, он даже подскочил на откинутом из стены сиденье, но дотерпел до конца, вслушиваясь в шёпот неведомого преподавателя, прекрасно владеющего и русским, и росским языком. Заинтересовавшись, сел поудобнее, хлебнул из фляги чистой воды, набранной ещё в микростене, и просидел час, запоминая термины росии и перевод их на русский. Глаза начали слипаться, пришлось лечь, подвинув Сансаныча, и через несколько секунд пришёл сон. Однако спали оба всего часа два. Оба их разбудил неясный шум, начавшийся за стенками каюты и последовавшие за ним толчки. Включили капитанский ночник. Полчетвёртого. Неуверенно пробормотал Александр: "Ещё один толчок потряс подлодку". Максим натянул костюм, оба спали в одних трусах без майек, в каюте было жарко, и выскочил в коридор. За ним вывалился Сансан, не забыв захватить карабин. В рубке им объяснили, что произошло. Лапотоп по неизвестной причине отклонился от прямого маршрута, ведущего к яору, и едва не воткнулся в подводную гору. Сначала грешили на скопление водорослей и болотных растений, островки которых попадались на поверхности великатопи довольно часто. Потом оказалось, что массив впереди и в самом деле представляет собой гору, которая даже высовывалась из воды островом. Полякара, пробормотал капитан Карл. Чего? Не понял, могута, устроившийся в рубке вместе с матросами. Полякара, повторил серый от страха смарчок в золотых эполетах, по-русски он говорил свободно. В остров. Мы отхилились на 4 godziny. Почему? Капитан попетился. И я не изменуащен, сбит курс мир. Кто яго госбив? Наверно, трас чихнаушник. Могуто почесал бороду. Шаленая собака. Выправляй становище. Подождите, дружище, вмешался в действие Максим. Давайте всплывём и посмотрим, куда нас занесло. Может быть, нас намеренно привели сюда. Судя по взгляду, Росич понял не всё, что сказал россиянин, но ему хватило слов: "Всплывём и посмотрим", которые Максим произнёс по-русски. Магота даже не удивился, что гость заговорил на родном для него языке. "Всплываем". Болотоплав поднялся на поверхность великатопий застыв горбатой тушей всего в двух десятках метров от скалистой гรีды. Над гигантским семирным болотом царила ночь. Первого взгляда хватило, чтобы и душе россиян поразила неземная гармония. Звёзд в небе выгнутом зелёно-фиолетовым куполом не было. Вместо них весь купол был исчерчен светящимся паутинным узором невероятной красоты, сотканным неведомыми пауками. Феноменально, хрупким голосом выговорил Сансаныч Пассажиры стояли вместе с Магутой и двумя бойцами на выдвинутом трапе, но в отличие от последних, родившихся в этом мире и спокойно принимающих реальность как нечто само собой разумеющееся, знакомились с ночной жизнью впервые и были ошеломлены. Что это? спросил Максим, разглядывая паутину широко раскрытыми глазами. Чертоги Морока, ответил Магута. Кого? Властелина ночи? Максим хотел попросить дать объяснение, но один из дружинников отвлёк порадоча. Князе на острове. Могуто ещё только разворачивался, а Максим уже увидел то, на что обратил внимание дружинник. Между двумя каменными столбами, напоминающими ворота, плохо видимый в полутьме берёсы силуэт. Сознание попыталось идентифицировать форму силуэта: пузырь не пузырь, воздушный шар не шар, а тело уже отрабатывало поступивший от психики приказ. Он бросил нож. Раздался звук лопнувшего кожаного бака, и на берег острова на воду и бок под лодкой обрушился фонтан ледяного пара. "Хладун!" крикнул кто-то. Дружинники сделали залп из своих пневмомамушкетов, посылая шарики нейтрализующей мышьяцепыли. Но этого уже не требовалось. Прятавшийся на острове Хладун взорвался. Неупреди его, Максим, наверное, все выбравшиеся на трап люди были бы заморожены. Великогадина, выдохнул Магута, расслабляясь. Пират обыскать остров. Трое бойцов прыгнули на берег. Раздались шлепки в воду сорвались четыре тёмных силуэта. Это были уже знакомые Максиму ядакусы, кинувшиеся на утёк. Дружинники разбежались по острову с мечами в руках, но обнаружили всего кучу расползающихся крабов, всё, что осталось от ядакусов. Кроме того, за столбами был найден крытый бункер, где недавно сидели в засаде наблюдатели пограничной службы Еврото. Вероятно, они тоже сбежали, как только выпущенный ими хлодон был уничтожен. В этом бункере, кроме четырёх коек вдвоём, уса стоял какой-то мигающий огнями аппарат с выдвинутой наверх замысловатой плетёю антенны. Апарат явно представлял собой средство связи, но не радио, как подумал Максим, разбиравшийся в таких делах как специалист-электронщик, а какой-то другой. В условиях Великотопи с её скрытыми измерениями, о чём упоминал Хорас, радиосвязь затухала быстрее, нежели в трёхмерном евклидовом пространстве Земли, и учёные её урода заменили её другим видом электромагнитного поля, может быть, даже действительно лептонным. Вспомнилось, что Хорас передал ему юфлэш жемчужину с записью физических основ мирового континуума Роси, и Максим пожалел, что до сих пор не ознакомился с файлом. Дружинники вернулись на борт лопатопа. Один из них сунул Максиму его нож, найденный на берегу. Он был влажен и холоден, как кусок льда. "Дякую", сказал ему Магута, выручив нас. Я чувствовал, что и ты, чемпион по киданию, а лени мерков. Что я настолько хорош? улыбнулся полысший молодой человек. Командир отряда сжал его плечом мощной дланью и отдал приказ двигаться. Болотоплав погрузился в воду. Вернувшись в каюту, друзья дружно достали фляги. Глоточк водочки не помешал бы, проворчал Сансаныч. Домоглотнёшь. Это ещё когда будет. Откуда ты знаешь их язык? Максим нашёл в кармане красную жемчужину. Забыл показать Это нечто вроде флешки с записью уроков русского языка с переводом на русский. "На русский?" удивился внунком. "Значит, тут и в самом деле нередко появляются наши соотечественники. Иначе зачем создавать целую лингвистическую школу?" "Ты прав. Попаданцы из России здесь их называют хадаки за грань. Иногда появляются в России, но есть нюансы." "Хорос говорил, что ткань мира России начинает слабеть и рваться. И порталов наподобия чёрного камня в Всешинском лесу становится всё меньше. Грядёт момент закупорки и этого перехода. И что будет? Максим помолчал, разоблачаясь. Захотелось спать. Рось отделится. Мрак. В таком случае нам надо срочно рвать когти. Может быть, я останусь. Сансаныч вскинул брови, разглядывая обманчиво расслабленное лицо приятеля. Ты останешься? Издеваешься? Максим не ответил, забираясь на лежак. Воинком посопел, ожидая услышать ответ. Ага, понял. Любава. Максим промолчал и на этот раз. Что, молчишь как партизан? Ещё неизвестно, когда начнётся эфузия. Что? Окончательное отделение России от России. Так что не беги впереди паровоза. Сансанычу хмыльнулся. Я не о себе беспокоюсь. Как это будет выглядеть? Что? Отделение Руси? Чёрт его знает. Вся их временно пространственная конфигурация с большим болотом и островами завязана на какие-то неизвестные материи. Предполагать можно что угодно. Кстати, кроме её урода тут есть ещё куски суши. Хо разговорила какой-то Моро Марики. Марики? фыркнул Александр. Может быть, Америки? А её урод в таком случае Европа. Во всяком случае, близко по смыслу. Всё в мире повторяется, как говорил один весёлый человек, но не так, как хотелось бы. Будешь спать? И тебе рекомендую, впереди у нас тяжёлый день. Да и мне ту вишенку с языком, как ею пользоваться. Максим передал жемчужину, объяснил способ функционирования и мгновенно уснул. Болотоплав достиг восточного берега Еурода через 4 с лишним часа аккурат к рассвету. К счастью, в рубке нашёлся настоящий перископ, выдвигающаяся из потолка изогнутая трубка, и перед вплытием подводники смогли осмотреть театр будущих диверсионных действий, имевший странное название Немка. У перископа не было системы линз, приближающей далёкие объекты, поэтому подробно рассмотреть лагуну не удалось, но кое-что стало понятно. Материк Иорода вырастал над лагуной метров на 200, что примерно соответствовало и высоте плато Роси, но прибрежная полоса этого типуя была шире, достигая в самой широкой части полукилометра, и на этом песчано-галечном пространстве располагались строения Немки. Даже с расстояния в милю, около 2 км, было видно, что портовый город Иорода сильно отличается от селений Роси. Максим увидел мрачно-чернокрасные, грязно-коричневые и фиолетовые громады на 80 этажей, ощетинившиеся готическими шпилями и окружённые колоннами прямоугольного сечения. Ни одного светлого здания здесь не строили, и город придавил береку грюмой каменной цитаделью, доведённой архитекторами её урода до состояния гигантского ощетинистого колючего мрачного кладбища. Сансаныч, посмотрев в стёклышко перископа, шумно выдохнул. абзац. Похоронный комплекс, а не город. Какой упырь здесь может поселиться? Капитан Лопотоп облизнул узкие серые губы языком, реагируя на слово поселиться. Немцы? Кто изумился воинком. Какие немцы? Макс, ты слышал? Наверное, потомки германцев, предположил Максим с усмешкой. После войны атлантов с гиперборейцами в Европе жили разные племена, в том числе и немидские. Но ведь после они до Так глубоко в нашей историики не погружались. Откуда ты знаешь? Ты же не историк. Я не знаю, я рассуждаю. Бритты, наверное, прямые потомки атлантов, а современные немцы потомки древней германской расы. Арийцев, что ли? Может быть, и арийцев, хмыкнул Максим. Хотя, по моему мнению, арии это предки современных индийцев. Не отвлекайся, майор, лучше оцени укрепления города и флот. Укреплений не вижу, что, между прочим, опосредованно свидетельствует в пользу мирных намерений России. Они не собирались нападать на эту уродскую страну. А флот, Александр ещё раз приставил глаз к куляру перископа. Стоят яхты, какие-то бочкообразные посудины, баржи что ли, не и крейсеров, ни фрегатов, ни авианосцев. Авианосцы здесь не строили, а пузатые баржи, как ты их окрестил, наверное, и есть корабли обороны. Плюс бир слевее, где из воды торчат чёрные горбы. Это подлодки. Максим подозвал Карла, заговорил на английском языке. Капитан, как укреплена гавань? Кто её охраняет? Подводник ошалело посмотрел на него. Чёрт побери, засмеялся Александр, вспомнив легендарный фильм Бриллиантовая рука. Максим усмехнулся, понимая, что хотел сказать друг. Что молчишь? I am a дур. Точно дурак, снова захохотал Сансаныч. Максим повторил вопрос о флоте и обороне гавани. Ответ Карла показал, что смысл вопроса дошёл таки до него, из его объяснений, прозвучавших на диком суржике, по мнению Максима, объединившем английский, русский и греческий языки, выходило, что основа флота немкие и в самом деле являлись лопатопы, хотя в гавани присутствовали и надводные суда двухкорпусного и даже трёхкорпусного типа, а несущие на борту самые настоящие пушки. Правда, чем стреляли эти пушки, осталось не выясненным. Карл упорно повторял: "Бестерватер, бестерватер", но так и не смог объяснить росичам и россиянам, что это такое. "С поросией, есть у них система контроля акватории", предложил Сансаныч. Максим повторил вопрос Александра по-английски. Капитан, запинаясь, долго и косноязычно рассказывал о защите порта, то и дело стирая клячиты трепицей под землистого лица. По его словам, выходило, что Немка имеет два локатора, работающих на инфразвуке, а также поисковую гидроакустическую систему, прослушивающую весь залив. Известие о применении выродками инфразвуковой локации навело Сансанучо на мысль о краже их технических секретов. Может быть, ты прав, согласился с другом Максим. поработала разведка выродков. Хотя и у них могли найтись умные головы, догадавшиеся в здешних условиях взять новое оружие из местных законов физики. У них и в самом деле есть локаторы. Это мой перевод. Капитан сказал voice distance reducer, что можно перевести как звуковой сокращатель расстояний. Чем тебе не инфразвуковой локатор? Надо готовиться к встрече, нас наверняка уже засекли. Каким образом Да хотя бы теми же гидроакустическими аппаратами. Предвидение Максима превратилось в реальность уже через минуту. От левого пирса Гава не двинулся в сторону лопатопабабочкообразный сторожевик, а совсем рядом из воды вынырнул моржовый бугор болотплава. "Всплываем, пока не потопили", приказал Макута. "Не выходите всей командой", посоветовал Максим, "заметят, что вы не подводники и откроют огонь". "Мы кое-что приготовили", усмехнулся бородач. Пока подлодка всплывала, он переоделся и, появившись в рубке вместе с Малятой, надел переполоху. Костюм он избрал точно копирующий облик Хэлдуна. "Мать вашу", восхитился Сансаныч, опуская карабин. Малята оценил его реакцию скептически, изогнув губы. "Могуто Хладон поманил рукой капитана. "Эдзема, бушь отказываться испытания Аховы". Лодка выдвинула трап, на который ступили Карл и Могуто Хладун. А нам что делать? спросил Александр. Будем действовать по обстановке, ответил Максим. Приготовь на всякий случай гранаты. Хорошая мысль. Воинком вытащил из карманов на штанах две лимонки, одну сунул другу, взял карабин, и оба подошли поближе к трапу, став таким образом, чтобы извне их не было видно. Малята подотптался за их спинами, однако советовать ничего не стал. К болотоплаву подошёл пузатый староживик размером с российский катер Раптор. На носу и корме судна виднелись две "мортиры" калибра примерно сантиметров 30, а из бортов торчали два десятка стволов поменьше, возможно, пулемётных. На палубу судна вылезла троица в чёрно-синих мундирах с роскошными эполетами и золотыми цепями через грудь. Один из них, обладающий расплывшейся чуть ли не полуметра жирной физиономией, что-то пролаял. Карл перевёл его слова Магути. О чём они говорили, Максим не расслышал, пожалев о своём неудачном расположении. Офицер сторожевика снова заговорил. Карл что-то пролепетал в ответ. Насовая ми artillery вдруг повернула ствол к трапу. Чёрт, прошептал Александр, беря карабин на изготовку. Не психуй, остудил его Максим. А если нас раскроют? Успеем ответить? Максим подумал и достал глушар. Пестик стрелял бесшумно, что в данный момент было важно. Толстомордый представитель команды сторожевика заверищал, размахивая руками как крыльями. Карл заверищал в ответ. Перепалка длилась до тех пор, пока не шевельнулся Хладун. Он шагнул вперёд, надувая зуб. Поток слов мгновенно стих. Троица моряков попятилась к мостику. Карл проговорил длинную неразборчивую фразу. Троица начала совещаться, затем толстяк ответил, потыкая в пальцами в пристань, и переговорщики исчезли в люке. Приблизившаяся к болотоплаву подлодка начала возвращаться к пристани. Стражевик тоже отодвинулся. Сансаныч выдохнул: "Пропустили кретины". Карл и Хладон вернулись в подлодку. Магото скрылся в матросском кубрике и вернулся в рубку в своём калантаре, на широком лицении черточки беспокойства. Энзема до причала. ответил он на вопросительные взгляды пассажиров. Вон и поверили. Где Любава? Нигде ответа никакого. Эф этот трулиен значимец не знат. Плохо. Каков наш план, спросил Сансандж. Будем высветлять, где держают Любаву. А дальше? Захопим и тюрьму и сбежим, торопливо проговорил Малета. Командир отряда поморщился, глянул на Максима из-под лобья. Yes idée. Максим, не ожидавший стать советником, Магот ответил не сразу. Всё будет зависеть от того, где прячут Любаву и какова охрана. Для открытой атаки нас слишком мало, добавил Александр. Да и вылазку можно будет сделать лишь когда стемнеет. Росичи в рубке переглянулись. Треба послать к Любаве гонца, буркнул Малята. Сначала надо найти, укоризненно сказал Сансаныч. Идзь, Макпёрсу, приказал Магот, подтягивая к себе окуляр перископа. Болотоплав пошёл к берегу, то и дело натыкаясь на хвосты водорослей и грязи, скопившейся на акватории гавани. В этих огромных кучах встречались не столько природные остатки, сколько пластиковые бутылки, банки бумажные с виду камки, отходы бытовой химии и других производств, что подтверждало вывод Хораса о колоссальном вреде экологии этого мира, создаваемом его людской цивилизацией. Впрочем, то же самое творится и у нас, подумал Максим честно. На большой земле природа тоже буквально убивалась с западом огромными темпами. Подлодка подошла к пирсу, всплыла. К ней тотчас же направился отряд работников гавани: шестеро мужчин в жёлто-оранжевых робах, похожих на очеловеченных крабов, трое таможенников в сине-чёрных мундирах и не то женщина, не то горилла с шапкой огня на рыжих волос и обрюзшей физиономией наркоманки. Костюм этого аборигена, выродок на все 100%, подумал Максим, разглядев делегацию через корпусный перископ, представлял собой смесь милитари-формы с женской одеждой, если только юбка существа высших мычных коленей не являлась шотландским килтом. Маготхладун снова выбрался на трап болотоплава. Делегация замедлила шаг, не остановилась лишь горилоподобное существо, пол которого так и остался непонятным. Карл заговорил с ним. Эх, погнуть бы эту кралю, прошептал Александр, сменив у перископа Максима. С чего ты взял, что это женщина? В ёпке же. Малята, ходившие кругами по рубке, заметил. Гэта убеспал. Друзья посмотрели на брата любова. Как ты её обозвал? Беспал? Выродки бывают четырёх категорий: гоблики, нормаки, депуперы и убеспалы. Санстанович выпятил губы, повернул голову к Максиму. Переведи. Что тут переводить? показал улыбку Жаров. Габлики это, наверное, дети людей и животных, нормаки, нормальные люди, дипопыри, гермафродиты, аубиспалы, бесполые уперы, скорее всего. Рыжее существо подошло к переминавшемуся с ноги на ногу Карлу, что-то проговорило. Капитан подлодки выдал серию фистул, неистово жестикулируя. Чистая итальяшка, усмехнулся Сансаныч. Не обижай итальянцев. Малета, кто по-твоему этот рыжий беспал? Процепник безопасности, ответил молодой десантник. Безопасность? Беспека? Огненный рыжий сотрудник безопасности между тем стал что-то требовать у Карла, и Хладон шагнул с трапа болотоплава на пирс, раздувая зоб. По-видимому, это сильно подействовало на чекиста в юбке, потому что он попятился, хватаясь за рукоять какого-то револьвера на поясе, подозвал подчиненных. Все отказались подходить. Тогда толстяку Беспал, угрожающе воздел руки к небу, и вся группа подалась назад к строениям на пирсе. Слава богу, пробурчал Александр. Не хватало начинать драку, когда мы уже прошли. Через пару минут в рубку зашли Карл и Магута, так и оставшись в наряде халтуна. Чего им было надо? спросил Александр. Demande report, послышалось Максиму от капитана. требовали отчёта, перевёл он Сансаначу. А Любави шла речь. Максим перебил вопрос друга Магути, пользуясь знакомыми словами росичей. Она здесь, ответил командир де Санта. Где именно? В местной ратуше ждёт отправки Владан. Куда? В столицу его рода, догадался Максим. Когда? Не знаю, Магута Хладун тоже развёл руками. Не знаю. Тогда надо искать крепости штурмовать, как предлагал этот парень, Александр кивнул на маляту. Треба цела армия. Тихо, вдруг остановил командира отряда один из моряков в руке. Откуда-то из каменных громат припортовой инфраструктуры просочился в подлодку стоявшую с открытым передним люком далёкий голос, заставивший сердце Максима заработать в нарастающем темпе. Он узнал бы этот голос где угодно. в пустыне в лесу в болоте или в горах и принадлежал он любви она кричит прошептал малята сжав кулаки поёт возразил сансаныч девушка и в самом деле пела и переливы её песни воспарили над берегом как ангельские напевы хватая людей за душу и заставляя всех прислушиваться к ним и нервно искать источник миро рявкнул могута вран на брег находившийся в руки дружини кищис Через минуту в небо взлетел чернокрылый ворон безшумно канувший в строение порта. Голос Любавы стих, но спустя какое-то время зазвучал вновь. Девушка словно знала о прибытии сородичей и подавала знак, что она живая и находится в плену. Магута, такие не снявшие маску хлодуна, выбрался на трап. Максим хотел последовать за ним, однако малята преградил ему путь. Увидят с берега, князь и сам поищет Любаву, как Молодой дружиник с усмешкой ткнул себя пальцем в лоб. "Вран передаст координаты князе услышит. Он имеет связь с вороном, мы все имеем". Малята отошёл. Максим хотел спросить, может ли он увидеть то, что видит птица, потом решил испытать свою экстрасенсорику без подсказок. Не зря же интуиция не раз на шобтовала ему советы, помогавшие в экстремальных ситуациях. Подошёл Александр. "Что сотник делает?" пытается установить связь с любавой не имея рации каким образом через ворона да ладно помолчи сансаныч попробую и я максим сосредоточился на тишине внутри себя он с детства учился медитировать следуя советам отца и деда и во время соревнований это помогало сконцентрироваться на победе он мысленно нашёл ворона попытался поместиться внутри головы птицы С минуту сделать это не удавалось. Мешали собственные мысли и ощущения большоголости. Потом тишина в голове распространилась по всему телу, серая пелена в глазах распалась на череду пятен, и ему показалось, что он сам превратился в ворона. Горизонт распахнулся, Максим увидел какие-то мрачные башни в необычном ракурсе. Птица видела пейзаж не так, как человек. Мелькнула круглая ротонда на крыше здания под вороном. И птица спикировала к соседней башне, имеющей ряд узких вертикальных окон, забранных решётками. Когти ворона вцепились в штырь, торчащий из стены. Он каркнул. В голове Максима проклюнулся тоненький голосок, почему-то проговоривший на чисто русском языке бессмертную фразу о элите из романа Алексея Толстого: "Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?" Максим едва не крикнул в ответ: "Здесь я рядом". Из недорбаш низко сквозь окно просочилась струйка эфемерного тумана. Мак любава услышала его. Конечно, слово где ты, где ты сын неба она не произносила, их сородило воображение о Максима, выловив из памяти прочитанное в детстве и запомнившееся произведение. И всё же сомнений не было, любава через ворана почувствовала присутствие гостя из России. Сердце вдруг дало сбой. Максим задохнулся, в глазах заметались пятна и тёмные струи. Он покачнулся, но сильная рука поддержала экстрасенса. Обопрись. Вернулась нормальная ясность. Максим обнаружил, что Сансаныч подставил ему плечо, а стоявшие неподалёку мальята смотрят на эту сцену с хмурым недоверием. "Ты чего?" спросил Винком сердце. "Я знаю, где сидит Любава". Подошёл могутохладун. "В ратуша". На втором этаже, кивнул Максим, переживая приступ слабости. Магота откинул с плеч позырь, имитирующий голову Хладуна, посмотрел на него сдвинув брови и Сансаныч сказал хвастливо: "Он связался с Любавой через ворона".